Еще Анна не успела напиться кофе, как доложили про графиню Лидиванну. Графиня Лидиванна была высокая полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными затумчивыми черными глазами. Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками. «Ну что, мой друг?»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 После графини Лидиванны диванны приехала приятельница, жена директора и рассказала все городские новости. В три часа и она уехала, обещаясь приехать к обеду. Алексей Санч был в министерстве. Оставшись одна, Анна...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 — Да, слава богу, и нечего говорить, — сказала она себе.